не Аптолем. Евпаторий предстал не Аптолему ни нагромождением камней, каким он рассчитывал его увидеть, а настоящим городом, с агорой и отходящими от нее улицами, с храмом, сверкающим белизною колонн, со стеной, замкнувшей перешеек, наподобие металлической дуги. Видимо, скифы, захваченные в плен под Неаполем, даром ели хлеб неволе. Неопталем едва сошел со сходин, как его окружили и евпаторийцы. Ворин в каримском шлеме бросился к нему и стал его целовать. «Это ты!» — кричал он, не разжимая рук. «А по синопе прошел слух, что тебя заколол совмаг!» Из дальнейших слов Неопталем понял, что его принимают за алкима. «Ты знал моего брата!» — воскликнул Неопталем, с трудом сдерживая слезы. «Вы были, наверное, друзьями. Мы брали вместе Неаполь», — отозвался воин. «Да не Архилай ли ты?» — воин кивнул головой. «Я много слышал о тебе», — продолжал Неапталем. «Ты перехитрил самого папу Харона. Но еще не родился тот, кто бы мог обмануть Харона, перевозчика в Аиде. Боги не возвращают умерших, за них можно лишь мстить». «Теперь скажи мне, каковы новости во дворце?» «Новости?» — протянул Архилай. «Изволь!» Сестра и супруга царя Лаудика родила близнецов. Мальчику дали имя Фарнак, девочке Клеопатра. Первенец Махар в Автолике и сел на коня. И я был среди тех, кто поддерживал его стремя. «Погоди!» — остановил Неаптолем. «Что с Диафантом? Где его войско?» Я вытащил диофанта из воды почти утопающего ответил архилай мы вместе отправились в синопу вместе пришли во дворец диофанту удалось смягчить царский гнев я ему в этом помог рассказав о коварстве скифов царь простил диофанта и поручил ему войну с совмаком весной он будет здесь веснел факт переправиться в панти «Силы совмака удвоятся. Надо помешать им соединиться». «Но как?» — воскликнул Архилей. «У нас нет кораблей!» «За нас Посейдон!» — загадочно ответил Неопталим. «Он послал непогоду».